Дела кладбищенские. На другой день, не заезжая в сыск, Соколов из дома отправился на Ваганьковское кладбище. Было начало двенадцатого. К своему удивлению, уже возле ворот он и вдову Попова. Вся в трауре, который весьма шел к ее белокурым волосам, она нервно сказала почему-то задерживается катафалк. Я вчера была в Екатерининской больнице, сдала погребальную одежду доктору Маркову, такой милый человек с бородкой. Он сказал, что в восемь утра можно забрать Александра Порфирьевича. Катафалк любезно согласился проводить мой сосед Арчевский, но их все нет». Вдруг, срывая с узды пену, подкатил лихач. Из коляски выпрыгнул Арчевский. Увидав Соколова, он отвел его в сторону. «Как хорошо, что вы тут! Прямо не знаю, как Марго сообщить, да и вам это знать интересно. Видите ли, из морга, кажется, исчез труп Попова. Я думал, что шутка какая-то дурацкая. Все палаты больницы обшарили чердаки. Нету трупа. Вместе с гробом пропал. Улетел, что ли? Я уже сообщил по телефону господину Жеребцову. Он в больнице следствие ведет. Ах, тяжелая и неприятная миссия сообщить Маргарите». Вдова, услыхав кошмарную новость, как и положено, барыни грохнулась без чувств.